16-25. Растолкать через полчаса Дарьяна и Волота оказалось не так-то и просто, а вот деревенские проснулись что один, что другой от первого прикосновения. Все же служба в пластунах бесследно ни для кого из нас не прошла. Ничего! Пробурчал в ответ на недовольное ворчание товарища Качан. Днем, ото спишься! Волод долго сонно тряс головой и тёр ладонями лицо, но поднял ковер самолёта в воздух уверенно и без рывков. «Только бы не задремал в пути», — подумал я, и сразу выбросил эти опасения из головы. Широко зевнул и завалился дрыхнуть. Благо, в этот вылет парни должны были проверить длинный маршрут, и у меня появилась прекрасная возможность урвать немного сна. Разбудила негромкая ругань. «Сам ты с снипошарый!» — зло шипел на приятеля кабан. «Это все Волод виноват. Слишком быстро летели, вот я и не успел пригнуться». «Ага-ага», — огрызнулся Качан. «Все успели, а ты нет». «Нормально летели. Не остался в долгу и Волод. Сам зевнул». Я разлепил глаза и обнаружил, что кабан зажимает лоб. «И ни хрена я не зевнул». Зло выдал он и своим рыком потревожил Босиков. Те для порядка покрыли его раз последними словами. А потом Ёрш озадаченно поскреб затылок и спросил. «Никак светает уже?» хе, -хе, -хе Этот защитный купол светится, балда!» — хохотнул Качан. «Солнце на востоке встает, а не на западе!» «Только нет, мне тоже показалось, будто ночной мрак стал не таким уж и непроглядным». «Так на востоке и светает!» — возмутился Ёрш, еще и рукой ткнул. «Глаза разуй!» Мы разом посмотрели в указанном направлении, и я успел увидеть, как окутывается пламенем один из дрифовавших над городом корветов. «А дальше вспыхнуло!» Магический огонь в один миг охватил летучий корабль от киля и до верхушек мачт. И ненадолго стало светло ровно днем. А дальше судно камнем рухнуло вниз. От удара дрогнула земля, а над домами взметнулось голубоватого оттенка пламя. И сразу из низкой пелены вывалился и пошел на снижение объединенный воздушный флот школ Бирюзового водоворота и девяти штормов. Слаженно громыхнули бортовые залпы. На крыше посыпались выбитые с бортов щепки, обрывки такелажа и обломки мачт. Вокруг некоторых застигнутых врасплох кораблей начали появляться силовые сферы. Но прежде чем один из таких щитов полностью стабилизировался, через него к фрегату проломили сразу несколько быстроходных яхт. Замедляться они не стали и пошли на таран. А при столкновении взорвались и расплескались алхимическим синим огнем. Доски так и вспыхнули. Пожары начались и на других атакованных подобным образом кораблях. А дальше вражеский флот сблизился достаточно, чтобы кое-где в бой вступили абордажные команды. Немногочисленные многочисленные вахтены, ничего противопоставить этим головорезам не могли. Зато с земли понеслись росчерки боевых заклинаний, и сразу несколько яхточек противника попросту разметало на куски. А полдюжины корветов оказались повреждены достаточно сильно, чтобы выйти из боя. Два объятых огнем корабля поплыли в сторону Бирюзовой гавани. Остальные начали медленно опускаться к земле. Не обошлось и без крушений. В городе начали разгораться пожары. Над домами поплыл колокольный звон, а воздух взмыло сразу с десяток ковров самолетов. Поспешили вступить в схватку и тайнознации, способные перемещаться по воздуху самостоятельно. Но подавляющее большинство колдунов продолжило метать боевые арканы с улиц и крыш. Эффективность таких атак оставляла желать лучшего. Да только качество компенсировалось количеством, поэтому суда противника одно за другим лишались защитных барьеров и начинали сотрясаться отбивших по их бортам атакующих чар. Взмыло в небо облако кровавого тумана. Втянулось в орудийные порты одного из вражеских фрегатов, и летающий гигант тотчас прекратил вести огонь, начал опускаться к земле. Следом ночную темень разорвали вспышки сразу нескольких молний. Их слаженный удар разметал в щепки корвет под флагом школы 9 штормов. Неправильной кометой рванул из гигантский оранжевый шар. За краткий миг полета он сжался в сияющую звезду и рванул, спалив сразу несколько попавших в пламенное облако яхт. А возникший невесть откуда огненный дракон метнулся к трехпалубному гиганту и принялся сжечь его и терзать. Миг спустя взмыл над постоялым двором и поскакал в небо пламенный конь, которого оседлал сгусток мрака столь черного, что он выделялся даже в непроглядной темени ночи. «Конь огонь!» — выдохнул кто-то из парней. Оранжевые и багряные вихри сталкивались с бирюзовыми и сизыми, взрывались и гасли, облака смертоносной мороси испарялись под натиском магического огня, штормовые порывы гасили пламя и развеивали сгустки проклятой крови. И только всполохи небесно-голубого сияния и молнии разили всех и вся, преодолевая большинство магических преград. С моря начали прилетать снаряды крупных калибров. От гавани понеслись боевые чары. Пронзивший само пространство бирюзовый луч легко распорол бортовой щит объятого пламенем фрегата и развалил его твое. Огромное судно рухнуло на дома». А следом на пустыре, неподалеку от складов, грохнулся чей-то корвет. И нас едва не смахнуло с крыши ударной волной. Её ж взвизнул. «Валим!» «Только куда там?» Голова Волота вдруг дёрнулась, будто отоплюхи. Он сплюнул кровью и объявил. «Всем летучим отрядам приказано выдвигаться на помощь флагману!» «Бред!» — выкрикнул Вьюн. «Да нас там просто размажут!» — поддержал босика кабан. Волод выругался, вновь сплюнул кровью и заявил «Нарушим приказ, запишут дезертиры». «Ну и пусть!» — заорал кабан. «Пусть записывают!» «Ага!» — кивнул Ёрш. «Хрен ли нам с того?» А вот Дарьяна аж затрясло. «Да вы что, на всю жизнь в долговую кабалу загонят? Зато живы останемся!» Схватка в небе тем временем продолжала разгораться. И теперь в нее оказались втянуты уже абсолютно все наши и вражеские корабли. А между ними носились принявшие истинный облик ассессоры, сновали освоившие заклинания полета аспиранты и закладывали виражи ковры самолеты Из города вверх били оставшиеся на земле тайнознации. Налетчики в долгу тоже не оставались, но в первую очередь целились они по тем, кто пытался подняться в небо. Саваться в эту магическую мясорубку было самоубийством чистой воды. Уже лучше бы в штурмовиках остались. Упавшим голосом выдал Юн. «Отставить!» — рявкнул я. «Приказано выдвинуться! Выдвинемся!» «Обалдел!» — округлил глаза Ёрш. «И выдвинемся в полном составе!» — отрезал я. Волод моментально ухватил мою мысль и осклабился. С такой нагрузкой можем к флагману и вовсе не подняться!» — рассмеялся он. Неподалеку вновь рвануло, и кабан охнул. «Только чушь, чтобы точно не поднялись!» «Выдвигаемся!» — рявкнул Волод. «Быстрей!» Он окутался бесцветной пеленой магической брони, и парни бросили причитать, начали прикрываться защитными чарами. Я последовал их примеру, но на сей раз принимать облик демонического отродья не рискнул из опасения нарваться на дружественный огонь, как отказался от обычного доспеха, который пусть немного, но все же сковывал движение. Решив поставить во главу угла маневренность, я включил в схему «Лишь крылья ночи» и окутался от шеи до пят невесомой черной пленкой. Погрузившиеся на ковер самолет парни уже оторвались от крыши. Дарьян оглянулся и крикнул «Серый!». Я обратился к своему последнему аргументу, прыгнул и легко нагнал ковер самолет. Навстречу бежавшим к рухнувшему на пустыре корвету монахам ударили бирюзовые рощерки и смертоносные водные вихри. Представители Черноводской епархии врезали в ответ небесно-голубыми всполохами боевых чар. Товс! Перекрикивая гул ветра, выдал Волод и, заложив крутой вираж, ковер-самолёт зашел на корвет сбоку, пронесся в сражение над его палубой. Четверка огневиков мудрить не стала и метнула вниз взрывные репьи. Я присоединился к ним и отправил шар фиолетово черного пламени в попавшийся на глаза люк. А вот Дарьян сотворил что-то вроде сети, сплетённой из костяных терней, попавших под удар воздушных матросов растекло на куски. А залитые кровью доски начали прорастать гибкими серыми лианами. Потерпевшее крушение судна, подожженное и без малого проклятое, миг осталось позади. Волод взревел и заставил ковер-самолет резко набрать высоту. Брошенное догонку водное копье прошло ниже. Я встречным ударным приказом разметал на безвредные брызги, едва не зацепившие ноги магических лыст, и тоже устремился ввысь. А неожиданно метка, направленная в догонку бирюзовая звезда, бесследно канула в черном щите. Запас небесной силы в ядре разом упал на десятую часть таланта. И этот дополнительный расход энергии оказался крайне несвоевременным. Пусть ей продолжил набирать высоту, но от ковра самолета все же заметно отстал. Ладно, хоть на команду сбитого корвета уже носили черноводские монахи и больше вслед нам не били. Так что летим! Мы изначально находились чуть в стороне от основного сражения. И пусть полученный приказ был однозначно некуда, «Волод» не только не полез в схватку, но и начал облетать корабли по широкой дуге, явно намереваясь для начала подняться повыше и лишь после этого определиться с дальнейшим направлением движения. Земля быстро удалялась, и почти столь же быстро проседал мой запас небесной силы. Я начал тянуть себе энергию, затем поднажал и нагнал ковер самолёт. Пристроился ему в хвост. Бой в небесах и не думал утихать, но ситуация выровнялась, и наши корабли перестали рушиться на землю. Теперь лишь некоторые из них шли на посадку под прикрытие оставшихся в городе тайнознатцев. Да еще один из фрегатов каким-то чудом отбился от вражеских абордажников и пытался выйти из боя. Волод начал по широкой дуге его огибать, и тут из-под днища судна выскользнул и метнулся на перерез нам чужой кавер самолёт Вспыхнул «бирюзовый луч». На пути убийственного аркана возник костяной с кровавыми прожилками щит. И пока атакующие чары вгрызались в него и прорезали преграду, Волод успел вывести ковер-самолёт из-под удара. Следом вражеские колдуны сотворили целую стаю полупрозрачных рыбин. Но самонаводящиеся проявления магии воды перехватили пламенными стрелами и репьями огневики. Из-за неожиданного маневра «Дарьян» едва не рухнул вниз и упустил из-под контроля щит. Бирюзовый луч тотчас метнулся вслед за ковром самолетом. А меня вражеские тайнознацы приголубили облачком сияющей мороси. Пришлось завалиться на бок и сорваться в крутой пике. Боевой аркан прошел стороной, но сразу закрутился воронкой и сжался в водное копье. Миг и понеслось в догонку. А луч вновь настиг парней, и на сей раз его встретил сдвоенный огненный щит. А я вышел из пике на пару сожжений ниже вражеского ковра самолета и метнул в него кровавый гарпун, который стремительным зигзагом обогнул водный щит и воткнулся в зачарованную ткань. Одновременно я прикрылся с завесой мрака, и копье пробить ее не смогло. Отдача меня отбросила назад да заставила кувыркаться в воздухе. Но дополнительный рывок лишь помог зазубренному клинку гарпуна распороть полотнище ковра самолета надвое. «Раз!» И парочка взявших нас в оборот колдунов улетела вниз. А их товарищ хоть и сумел сотворить водные крылья, но вспухшее вокруг него огненное облако не просто испарило бирюзовое полотнище, а еще и оглушило подставившегося под удар водоворота. «Рухнул к земле почище камня!» Я раскинул руки и кое-как выровнял полет, чтобы тотчас шарахнуться в сторону от пронесшегося мимо сгуска щупалец. К счастью, метили не в меня, а во фрегат. Корабельный щит оказался пробит. Борт прыснул гнилью и щепой. Следом многопалубное судно содрогнулось от штормового натиска. И порыв си за синей магии смел остатки его магических барьеров. А догонку, за едва державшимся в воздухе судном устремилась вынырнувшая из низкой пелены облаков яхта. Волод долго не колебался и бросил ковер-самолет на перерез вражескому суденушку. «Черти драные!» Выдохнул я и сорвался с места, щедро напитывая крылья ночи небесной силой. Энергии в ядре оставалось не больше половины таланта, но выложился на полную. И с этим своим рывком откровенно переборщил поскольку магические возмущения привлекли внимание кого-то из команды яхты. Волод благоразумно вел ковер самолёт в мертвую зону и заходил в атаку со стороны киля. А вот в меня с кормы метнули облачко штормового марева. То в вмиг смело разорвала и растворила в себе завесу мрака. А дальше лишь частично ослабленный порыв нападал с такой силой, что рук и ног я не лишился исключительно из-за брони. Не прикрой ладонями голову, точно бы мозги из ушей потекли. А так лишь кровь из носа хлынула. И вновь лечу. Только сера строго вниз, прямиком к земле. Крылья ночи разметала. И мало того, что не вышло вновь обратиться к этому аргументу, так еще и магическая броня попросту стекла с меня каплями чернильного мрака. Гарпун! Выстрелившая из руки зазубренное острие засела в досках борта. Фиолетовая жила натянулась почище струны, но выдержала мой вес. «А дальше я дотянулся до фальшборта яхты еще и кровавой рукой!» «Держусь!» Миг спустя перегнувшегося через ограждение вахтинова снес слаженный залп из пары огненных копий, четырех пламенных стрел и чего-то вроде вытянутого жгучего вертина. Колдуна подкинула и выбросила за борт. К земле устремилось пылающее и бьющееся в огонь тело. Вынырнувший из-под днища яхты ковер-самолет заложил крутой вираж и приземлился на палубу. Тотчас до меня донеслись отголоски магии странного аспекта Дарьяна, а вслед за ним наверху мигнул оранж. И тут же все перекрыло собой штормовая синь. Под ее порывом затрещали паруса и начали гнуться мачты. Но выставленная моими бывшими соучениками защита погасила большую часть мощи атакующего аркана. И я не сорвался, а подтянулся и перевалился через фальшборд. Вокруг стоящего на носу тайнознация из команды яхты вспыхнул сизо-синий ореол. Но его новый выпад предупредил державшийся до этого на заднем плане Волод. Он вдруг шагнул вперед и резко вскинул руку, а потом дернулся и рухнул как подкошенный, словно после пропущенного прямого в голову от матерого кулачного бойца. но наш противник головы попросту лишился. Та взорвалась!» И, сотворивший это магический импульс, оказался столь невозможно остер, что у меня чего-то вроде безмолвного крика едва кровь из уже не потекла. Так и осел на палубу. «Вниз!» — заорал кабан. «В трюм!» На палубе быстроходного суденышка никого больше не было, и бывшие пластуны без промедления ринулись к трапу. За ними устремились босики. А Дарьян, одежда которого курилась то ли дымом, то ли кровавым паром, сунулся было к волоту, но я рявкнул. «Стой!» и указал на рулевую настройку. «Отворачивай!». Книжник оглянулся, увидел стремительно приближающийся борт фрегата и кинулся менять курс. Я попытался подняться с палубы, но даже на четвереньки встать не сумел. Благо, Дарьян что-то подкрутил, и яхта отвернула в сторону. После чего начала терять ход, и ее замотало порывами бокового ветра. В трюме все было тихо. Вскоре наши бывшие соученики полезли обратно на палубу. «Там никого!» — крикнул Вьюн. «Все какими-то бочонками заставлено!» Дарьян тут же выглянул из настройки и сказал. «Это Брандер. Яхта алхимическая взрывчаткой забита. Эти двое должны были ее в цель направить и улететь». Парни посмотрели на удаляющийся от нас фрегат. Затем уставились на всполохе небесного сражения над городом, и кабан спросил. «Книжник, а ты вообще яхты управлять умеешь?» «Да ни хрена! признался Дарьян. Я штурвал покрутил и алхимический накопитель в нейтральное положение поставил. А что дальше делать без понятия? Волад точно знает, указал в юно аспиранта. Он живой вообще? Серый, чего скажешь? Живой. К этому моменту я уже перебрался к Володу и успел убедиться, что тот дышит. Осознание потерял, надо понимать, исключительно по причине магического отката. И потому, когда аспирант заворочился, я не промедлил ни одного драного мгновения. Ухватил его за ворот и потянул на себя. А только оторвал затылок от палубы и сразу ткнул кулаком в подбородок. Голова Волота резко мотнулась. Он вновь затих. «Боярин, ты чего творишь?» — сполошились парни. «Совсем сбрендил!» Я отвалился от аспиранта и с облегчением перевел дух. «Мы ни ковром самолетом, ни яхты управлять не обучены. До флагмана при всем желании долететь не способны. А значит, из-за невыполнения приказа нас наказать не смогут». «Обстоятельства непреодолимой силы, мать их за ногу!» «Фига себе ты продуманный!» присвистнул кабан. «А вырубать-то зачем было?» не понял Дарьян. Хе -хе -хе -хе, вот ты, книжник, умный-умный, а не очень то засмеялся в юнку. «Теперь он с чистой совестью заявит, что очнулся уже после боя!» «А если наши проиграют, мы его откачаем и ноги сделаем!» радостно оскалился Качан. «Брат серый, мое почтение!» Все заулыбались. нахмурился лишь Дарьян. «Как-то неправильно это», — пробормотал он. «Ну, струсили будто, так нельзя». «Не, книжник», — покачал головой в юн и указал в сторону Небесного побоища. «Там простым околитом ловить нечего. Прожуют нас и не подавятся даже. А так мы трофей захватили». Ах, «Как бы нам на этом трофее на землю не сверзиться». Вздохнул книжник, и вот этот его аргумент произвел на нас несказанно более сильное впечатление, нежели слова о трусости. «Тут и вправду было о чем подумать».